Глава двадцать седьмая. Враг врага. Сейчас будет огромный зал со статуями, фонтанами, с розовой водой и прочими достопримечательностями. Любимое место карманников, поджидающих там зазевавшихся туристов. Я указал на Тини, и Мэп, подопечный с довольной зубастой усмешкой, подтвердил слова капитана. Так что в зале клювами не щелкать, следить за сумками и ни в коем случае не отставать. Проходим этот громадный зал чистки лохов насквозь, сворачиваем в правый боковой коридор и не задерживаясь идём в казино. В казино? Не удержался Эдуард от удивлённого возгласа. Ну, Камар, я-то думал, мы тут по делу. Я лишь скрипнул зубами, скрывая своё раздражение. Уже раз 10 за этот недолгий поход я успел пожалеть о том, что заменил в отряде молчаливого Имрана на Эдварда Бойка. Наш космодесантник не скрывал своего изумления и восторга при виде великолепия космической станции, всё комментировал подобно среднеазиатскому певцу акыну. Но хуже того, постоянно лез со своими замечаниями и советами. Однако всё равно пришлось отвечать. А мы идём в казино по делу. У меня встреча с хозяйкой казино, главой прайда Ловкой Лапы. Собственно, ради этого мы и прилетели на пиратскую станцию». Пришлось замолчать, так как двери разъехались, явив передо мною и спутниками описанное ранее великолепие. Огромный светлый зал, дальние стены которого размывались и терялись в легком тумане и дымке. Цветные яркие лампы, бесчисленные статуи и музыкальные фонтаны. толпы инопланетных существ самых невероятных форм и расцветок. Посетителям тут действительно было отчего раскрыть удивленные рты и потерять бдительность. Навык зоркий глаз повышен до 70-го уровня. Тинни при виде двух ближайших к нам, вроде как мирно беседующих мейлонцев, совсем по-кошачьи зашипел и взъерошил шерсть, визуально став вдвое крупнее. А ведь действительно... «Странная парочка, если задуматься». Ни имен, ни профессий над игроками не отображалось, да и не похожи они были на космолетчиков или туристов. Мейлонцы, ни слова не говоря, отошли подальше от нашей группы и двинулись в сторону неторопливо ползущего и снимающего достопримечательности на камеру купца Трила. «Мои бывшие коллеги по Прайду!» прокомментировал котенок в свою странную реакцию. Одно время даже с ними в одной группе карманников работал. Герд Камар. Я тут подумал, а не стоит ли позвать на помощь высоких покровителей? Уверен, одно сказанное Ленк Амиру умая у слова, и прайд космать мы тут же извинится перед вами и отзовёт награду за голову. Я ласково потрепал котёнка по мохнатой башке и ответил, что благодарен ему за совет, и когда-нибудь обязательно воспользуюсь им. Вот только пока что не вижу острой необходимости вызывать подмогу и тревожить столь влиятельных представителей мелонской расы. Про себя же подумал, что совершенно не хочу попадать в зависимость от той же великой проповедницы или других столь же влиятельных мелонцев. А просьба о помощи подразумевает ведь и ответную услугу, которую когда-нибудь они могут попросить комара выполнить. Без происшествий мы миновали огромный зал и вскоре уже стояли перед дверьми в казино. Как и обычно, тут возле входа крутились местные шулеры, на которых я указал своим друзьям. Запрещать вам играть в азартные игры не буду. Вы не маленькие, а я вам не нянька. Но сразу предупреждаю, вы почти гарантированно проиграете вот этим скалящимся на вас ребятам, если сядете за игровой столик. Новый псионик повышен до 71 уровня. «Навык ментальной силы повышен до 52-го уровня». «Не больно-то и хотелось», — буркнул Эдуард, настороженно рассматривая местных шулеров. Остальные члены команды тоже высказались в духе того, что пришли в казино просто за компанию с капитаном и рисковать своими деньгами не станут. Вот и отлично. Именно такой реакции я и добивался. У меня хватало сейчас других забот, кроме как вытаскивать из беды, проигравших все до нитки и влезших в долги членов экипажа. Входим, приказал я, и мы плотной группой прошли в гостеприимно разъехавшиеся двери. Как и все предыдущие разы, в нас сразу же ударил липкий дурманящий запах благовоний. В глазах заребило от мерцающих разноцветных ламп, а уши болезненно заложило от постоянного шума в игровом зале и на гостевых трибунах. Неверняка лучшие дизайнеры, психологи и специалисты горного бизнеса поработали над созданной тут в Звёздном казино атмосферой. Так как лёгкая дезориентация, ощущение безшабашности, роскованности и беспричинной весёлости возникали у посетителей всех раз. Я видел, как довольно оскалились и заурчали гекку из моего отряда, как сузились глаза Аини и как на лицах Минно и Эдварда Возникли глуповатые блаженные улыбки. Навык ментальной силы повышен до 53 уровня. Даже так? Идет какой-то гипноз или ментальное воздействие? Или таким образом моя псионическая защита реагирует на всю созданную тут в казино атмосферу? В любом случае, я попытался встряхнуться и сконцентрироваться. Но не успел даже немного прийти в себя, как ко мне подошли местные, увешанные оружием секьюрити, и указали на свободный столик для игры в на-тих-у. «Герд Камар, просим следовать в игровую зону. Босс давно уже ждет вас». «О как! Хотя, если подумать, чему тут удивляться? Хозяйка местного казино наверняка уже получила все инструкции от великой проповедницы и ждала моего появления в своем заведении». Лучшего же прикрытия для совершения сделки по передаче ценного трофея, чем переговоры во время азартной игры, трудно и придумать. Что же, пусть будет так. Действуя скорее жестами, чем голосом, я попросил своих спутников подождать меня и указал на свободный столик на втором этаже зрительских рядов, а также на стойку с скопашающимся мелансом барменом. Не маленькие, сами разберётесь. Айни Переводи для остальных, если возникнут вопросы. Единственное, хочу предупредить тебя, Тини. В прошлый раз ты ухрюкался алкоголем до бессознательного состояния. Давай сейчас без подобных эксцессов. Отдав таким образом распоряжение своей команде, я проследовал за охранниками казино и уселся прямо на пол возле невысокого круглого столика. На противоположной его стороне уже высели из изготовленные столбики фишек моего оппонента. Я постарался определить поставленную на кон сумму. А, вон те чёрные фишки по 1000, эти 3000, эти по 500. 60.000 крипто. Круто, а это как-то. Это же 420.000 драгоценных кристаллов Гекко. Причём я нисколько не сомневался, что фишки вовсе не бутафорская декорация. для деловой встречи. А реально поставленная на кон сумма. Похоже, уизвлённая предыдущим обидным проигрышем хозяйка казино решила переиграть нашу прошлую партию и поставила как раз столько, сколько стоило тогда. А вот и сама глава Прайда ловкой лапы. В сопровождении группы бдительных security в игровой зал спустилась с невысокого роста миелонка. С ног до головы задрапированная в свободные белые одежды. На этот раз изумрудно-зелёные глаза главы Прайда были скрыты за непрозрачной с внешней стороны зеркальной маской. Учла предыдущий урок, опасается меня. Кошечка требовательно махнула лапой, и сопровождавшие её высокоуровневые бойцы поспешили отойти, оставив игроков наедине. Секунда, и над нами появилось переливающееся силовое поле, искажающее лучи света. и не пропускающие наружу никакие звуки. Что же, Герд Комар, продолжим? На этот раз ты ходишь первым. Моя оппонентка села на пол напротив меня и запустила генерацию случайного игрового поля. Словно предыдущая партия только что закончилась, и не было прошедших с тех пор полутора недель. Воспользовавшись удобным моментом, я активировал пиктограмму сканирования, чтобы побольше узнать о своей собеседнице. Мейлонка. Мошенница 178 уровня. 178 уровень определенно внушал уважение. Также мне сразу стало понятно причина беременной Мейлонки скрывать свой игровой класс. Любого севшего соревноваться с ней соперника моментально насторожила бы профессия «мошенница». Животик же моей соперницы за прошедшие полторы недели заметно подрос. При желании я, наверное, даже смог бы определить пол двух её будущих деток. Вот только делать этого, конечно же, не стал. Помню суеверия Милонцев, они неизбежны в таком случае несчастье. Прекрасно знаю, зачем ты здесь на самом деле. Нарушила молчание глава прайда, расставляя в это время фишки на трёхмерное голографическое поле. Я облегчённо выдохнул. Хорошо, если так. Это у меня уже стало складываться в впечатление, что матч-реванш являлся единственной целью моей оппонентки. Что же, раз Миелонка была в курсе, темнить я не стала, выложил перед собой на игровой стол белоснежный пушистый хвост. Однако, потому как резко дёрнулась и даже испуганно взвизгнула хозяйка казино, не трудно было догадаться, что появление столь опасного и редкого трофея стало для неё полной неожиданностью. Откуда у тебя это? Навык ощущения опасности повышен до 45-го уровня. Сердце заныло от предчувствия беды. Я заметил, как правая лапа моей собеседницы медленно, но верно поползла под одежду, наверняка потянувшись за каким-то оружием. Пришлось поскорее объяснять, пока не случилось досадного недоразумения. Мне удалось добыть, отобранный убийцам морфом, у великой проповедницы хвост. Я сразу связался с Ленг Амиро Умаяо. и она предложила мне вернуть ей трофей за вознаграждение в миллион крипто. Вот только велела действовать тихо и обязательно через надежных посредников, которым она доверяет. В их числе она назвала вас, главу прайда Ловкой Лапы. Собственно, только ради этого я и прибыл сюда на станцию Мидуро-4. Ощущение опасности сразу исчезло. Моя собеседница убрала лапу из-за пазухи, И долго задумчиво смотрела она на белый, переливающийся в свете силового поля мех. Наконец, глава прайды ловкой лапы нарушила молчание и прокомментировала: "Да, я знакома с воплощением великой первой самки. Ленк Амиру Умаяо благословила моих будущих детей во время посещения Мидуро 4. Вот только для меня самой огромная неожиданность, что меня Главу прайда мошенников и шулеров назвали надежной посредницей. Признаться, я весьма польщена и постараюсь оправдать оказанное доверие. Герд Камар, я, конечно же, выполню просьбу великой проповедницы. Я плачу твой труд. Авторитет повышен до сорока девятей. Белоснежный хвост исчез со стола, причем настолько внезапно, что я даже со своим высоким восприятием разглядел лишь смазанно, едва уловимое глазом движение лапы милонки. Кошелёк завибрировал, и я ознакомился с пришедшим сообщением: пополнение на миллион крипто. Наконец-то. Как же долго я ждал этого момента. Я готов был прыгать и смеяться от радости. Но холодный рассудительный голос соперницы отдёрнул меня и вернул к реальности. Герд Камар Твой ход. Признаюсь, я неверно поняла смысл твоего визита ко мне. Предположила, что ты пришёл ко мне за защитой. И выставленные на столике фишки цена данной услуги. Но даже если причина оказалась неверной, однажды начатая партия должна быть доиграна. Таковы правила. Защиту ты в любом случае получишь. А если сможешь у меня выиграть, то даже бесплатно. Я демонстративно рассмеялся, показывая свое отношение к происходящему. «Ты считаешь, что я могу выиграть у профессионального игрока, превосходящего меня на 106 уровней, и чьи пальчики унизаны перстнями на увеличение интеллекта? Ты, должно быть, льстишь мне или шутишь?» «Кстати, знакомый перстень, интеллект плюс 3. Купец Трилл, уж Виш, обещал придержать его для меня. Выходит, не сдержал слова». Мейлонка, пропустив мимо ушей слова об ее уровне персонажа, в конце моей речи недовольно фыркнула. «Герд Камар, не поноси честного торговца ложными обвинениями. Я так и не смогла купить этот редкий перстень, сколько ни уговаривала Герд, уж виша его мне продать. Выпросила лишь на одну игру». «Так моя оппонентка действительно настолько серьезно готовилась к этой игре? Сильно же ее задел предыдущий проигрыш». Я понимал всю бессмысленность дальнейшего спора с хозяйкой казино и дал старт игре, бросив кубики и начав передвигать свои звездолеты по игровому трехмерному полю. Уже в процессе игры поинтересовался у собеседницы, какую защиту для меня она имела в виду. От пиратов Прайда косматы тьмы? А от кого же еще? Удивленно фыркнула Мейлонка. Про твой с ними конфликт знают уже все заинтересованные лица тут на Мидоро 4. Да какой там конфликт? Отмахнулся я от этих слов, словно от несущественной ерунды. Просто молодой капитан Рикки пацанам мне фальшивые кристаллы вместо нормальной оплаты. Я же прилетел сюда на станцию и потребовал от него оплаты долга. Вот, собственно, и вся история. Ой, Гирт Камар, не стоит лукавить и отпираться. Укорила меня собеседница. Совсем по-человечески покачивая головой, и при этом в игре ловко отрезая передовой отряд моих кораблей от основных сил и обрекая их на быстрое уничтожение. Такой, как у тебя статус опасный разыскиваемый пират, просто так наглого не сваливается. Получить его достаточно трудно. Тут хорошенько постараться нужно. Насколько знаю, минимум 2 звездолёта нужно захватить и ограбить, чтобы такая метка у капитана появилась. и обиженные пиратам игроки могли за его голову награду назначить. Что, Герт Камар, скажешь, не было такого? Захватить два звездолета? Интересно, а когда это я успел? Разве что игровые алгоритмы засчитали тот давний бой в космосе, когда я с помощью морфа взял под контроль пиратский перехватчик или в зачет пошел захваченный на планетоиде Мелефатский фрегат. А может, пощитан тот же самый трофейный фрегат, который изначально предназначался у Растухшу? Но я его отжал? Могло быть такое. Или учлось недавнее эскаратичное сражение в доке, когда я отобрал у пиратского капитана ключи от звездолёта и фактически захватил корабль? Вариантов крутилось у меня в голове множество, и по большому счёту, тут можно было не два, а 3 или даже 4 случая пиратства засчитать. Но всё равно это несправедливо. Из-за такой малости давать честному человеку статус разыскиваемого преступника. Однако пришлось мне признаваться главе Прайда ловкой лапы, что минимум два случая захвата мною звездолётов всё же имели место, а возможно, даже и побольше. Хотя в любом случае вышло всё это случайно. Я совершенно и не думал становиться пиратом. Мой ответ Милонку насмешил. Случайно захватить и ограбить звездолёт? Причём два раза или даже три, а может и четыре? Не каждый день услышишь про такое. Хотя, как ни странно, я тебе верю, человек. Думаешь, я с детства мечтала стать мошенницей и профессиональным игроком в азартные игры? Не поверишь. Когда-то я была доброй и законопослушной. Мечтала конструировать ажурные высотные башни, невесомые арки и мосты, которые словно парили бы над бездной. Но сперва одного хама потребовалось разорить, затем другого наглеца проучить. Я и сама не заметила, как стала шулером, тоже случайно. Мне очень удачно в игре получилось провернуть тактическую комбинацию, загнав тяжёлый флот соперницы на минное поле и сильно потрепав его. Хозяйка космического казино даже одобрительно высказалась о моих способностях. Ты делаешь успехи, Герд Комар. Уже сейчас ты играешь несравненно лучше, чем при нашей предыдущей встрече. Лет через 25-30 упорных тренировок, возможно, ты даже мог бы изредка у меня выигрывать, но не сейчас. Буквально в два хода моя оборона была взломана. Тот успех с минным полем оказался лишь отвлекающим моментом, позволившим моей сопернице оттянуть мои силы с места настоящего прорыва и победить. Да. Мне еще было учиться и учиться, чтобы хотя бы в половину хорошо так играть. С тебя 60 тысяч крипто. Напомнила глава Прайда, устало потягиваясь и расправляя затекшие спины и лапы. Впрочем, Герт Камар, я хочу дать тебе возможность заработать эту потерянную сумму и даже больше. Интересно? Потеря 60 тысяч крипто меня весьма злила. Хоть я и старался не показывать вида, А потому возможность вернуть деньги меня очень даже интересовала. Миелонка же сперва проверила правильность переведённой ей суммы, только после этого продолжила. Казино на космической станции это, конечно, хорошо, оно даёт стабильный доход, но этого мало. Мне и прайду ловкой лапы нужно развитие. Герд Комар, ты должна быть уже знаешь, что я проявляю определённый интерес к бизнесу по продаже редких металлов. У меня уже есть и быстрые звездолёты, и опытные капитаны. Но, к сожалению, это поле деятельности занято прайдом Космоты Тьмы, и подвинуть их будет весьма непросто. Прямого конфликта с этими свирепыми пиратами я не желаю. На вот при удобном случае ослабить конкурента именно то, что мне нужно. И тут очень вовремя на сцене появляешься ты, свободный капитан, у которого общие с моим прайдом враги. Враг врага Это уже почти друг. Ты не находишь? Я тоже увидел вполне определённую выгоду от такого союзника. Вот только попросил главу Прайда не темнить, а сказать прямо, что она от меня хочет. Ты наверняка уже знаешь, герцог Комар, что основные силы Прайда космота тьмы находятся сейчас не на станции Мидур-4. Они даже не в этой звёздной системе. Я не обладаю всей полнотой информации, но мои информаторы говорили что-то а большой охоте на звездолёт, который заберёт груз с золотых приисков. На станции у Прайда «Космата тьмы» осталось не более полутора десятков бойцов, и все они заняты охраной хранилища ценных слитков. У моего Прайда хватит сил справиться с ними. Но проблема состоит в том, что охранники заперлись внутри хранилища и не откроют двери никому. И тут очень вовремя на сцене появляешься ты. Моей задачей будет вскрыть бронированную дверь, но разве любой прокачанный вор не справился бы с этой задачей лучше меня? Что-то я пока не понимал идеи моей собеседницы. Вора не заметят и убьют, а тебя сами откроют, продолжала уговаривать меня высокоуровневая мошенница. Ты совершенно открыто пройдёшь в охраняемый коридор и попросишь кого-нибудь главного для разговора. Скажешь, что хочешь помириться с прайдом Косматой Тьмы и готов выплатить им компенсацию, чтобы они вычеркнули тебя из списка врагов. Про конфликт с тобой все члены прайда Косматой Тьмы наверняка уже в курсе. Так что такому заявлению не удивляться. Хм. Пока что выглядело всё достаточно правдоподобно. На месте охранников лично я бы не удивился такому визиту. Никто ведь не хочет быть врагом целого пиратского прайда. И потому желание уладить дело миром, выплатив какой-то штраф, было вполне естественным. Миелонка же продолжила. На самом деле, полномочиями вносить кого-либо в список врагов Прайда или вычёркивать из него рядовые охранники не обладают. Но развести наивного и богатого человека на деньги наверняка захотят. Начнут предлагать перевести им разные суммы крипто в счёт компенсации. на ты отказывайся и стой на том, что у тебя с собой только кристаллы гекко. Это нужно для того, чтобы охранники открыли двери. Охранники уберятся, что опасности ты не представляешь, и жадность наверняка победит. Как только двери приоткроются, твоя задача, собственно, закончится. Дальше уже мои подкравшиеся в невидимости бойцы заблокируют бронированную дверь. А ворвавшиеся внутрь хранилища штурмовики проделают всю грязную работу. Навык очищения опасности повышен до 46-го уровня. Я задумчиво проводил взглядом проплывшее системное сообщение. Даже без этой подсказки я прекрасно понимал, что мне предлагают роль козла отпущения, на которого потом обрушится весь гнев разорённого пиратского прайда. Наверняка ведь все участники операции со стороны прайда ловкой лапы Постараются не идентифицировать себя, и единственным, кого пираты будут точно знать, из кого потребуют потом вернуть всю пропажу, окажется мой комар. Нехорошо. Однако сразу же отказываться от участия в такой опасной авантюре я не торопился, и для начала попросил рассказать о награде за то, что стану мишенью номер один для опасного пиратского прайда. Сто тысяч крипто сразу в качестве аванса. А затем возможность вынести с хранилища всё, что сможешь унести. Ну и предоставленная моим прайдам защита от прайдов космота тьмы на станции Мидро 4. Скажем, на трое суток. Мои бойцы тут будут выглядеть как простые наёмники, которых ты купил на взятый с хранилища деньги. Так что участие прайда ловкой лапы во всей этой операции останется незамеченным. Нет, меня определенно считали за простачка, который поведется на такие условия. Что мне 100 тысяч крипто-награды на фоне уже имеющегося в кошельке миллиона с лишним? Практически незаметный прирост, а вот неприятностей потом будет столько, что жизнь превратится в ад. Да и сколько я смогу унести? Максимальная грузоподъемность комара без возникновения штрафов к скорости передвижения составляла 28 килограммов. из которых 10 занимали доспех и оружие. Но даже если я приду голым, 28 килограммов той же платины — это... Я достал калькулятор. 60 тысяч крипто. Как раз та сумма, которую взяла с меня глава Прайда за защиту. Но это совсем не серьёзно. Хотя рациональное зерно всё же было, вот только в изначальные условия требовалось внести серьёзные коррективы. Например... Ценный груз из хранилища должен забирать не слабосильный комар, а кто-то из братьев-близнецов Гекхо, Ваша или Баша, а то и оба сразу. В армированной экзоскелетной броне каждый из сильных грузчиков мог поднять до 300 килограммов ценного металла. А это уже совсем другие деньги, ради которых можно было и рискнуть. Деньги нам всем точно не помешали бы, а через полтора дня я собирался свалить со станции на своем модифицированном звездолете. И тогда ищи ветра в поле». Да, виделся определенный риск. Капитан Рикки Пан Миз из «Прайда Косматой Тьмы» знал, где находятся ноды моей фракции. Вот только я сильно сомневался, что пираты рискнут сунуться на исключительную территорию Гекхо, требовать с моей фракции возвращения кражи. Тяжелые корабли туда не пройдут незамеченными, а невидимки или юркие перехватчики. Я представил реакцию Ивана Лазовского или любого из лидеров легионов на требования пиратов и улыбнулся. Пусть только попробуют, цена-цена. В таком случае у моей фракции появятся невидимки и перехватчики. Миллион крипто в качестве аванса. Выдвинул я альтернативное предложение, внимательно слушающие меня миелонки. Не волнуйся, никуда я не улечу с твоими деньгами. Так, какой у вас звездолёта? Даже двигатель снят и силовая установка. Можешь проверить. Кроме того, к хранилищу я пойду не один. Слишком уж подозрительно выглядит, что разыскиваемый капитан шатается по опасной станции без хотя бы пары троих телохранителей. Я бы в такое не поверил. Так что со мной пойдут трое бойцов. И с хранилищем мы заберём столько, сколько сможем вынести вчетвером. И наконец, те же самые трое суток защиты. Но не только от Прайда Косматой Тьмы, но и от любых других врагов тут, на станции Медро-4. Иначе что мешает Прайду Косматой Тьмы оплатить услуги тех же наемников и расправиться со мной? На этот раз настал черед моей собеседницы, надолго задуматься. Глава Прайда ловкой лапы, даже устав сидеть, болезненно мяукнула и улеглась прямо на пол, лицом вверх. Видимо, у беременной Мейлонки сильно устала спина. Я терпеливо ждал и молчал. Стараясь не нарушить размышления хозяйки казино, и был награждён за своё терпение. Кошечка, опираясь лапами, тяжело присела и вдруг сняла свою маску. Одновременно с этим над головой моей собеседницы загорелось имя. Герт Мяур-зявка. Милонка. Прайд ловкой лапы. Мошенница 178 уровня. Хорошо, Герт Камар, я согласна на твои условия и даже высоко оценила их. Они показывают, что ты прекрасно осознаёшь всю опасность, просчитал все риски и идёшь на дело с холодной головой. Я очень рада, что нашла такого квалифицированного исполнителя и надеюсь на долгосрочное сотрудничество с тобой, Герд Комар. Очень не многим я открываю своё имя, но ты определённо заслужил эту честь. Ф37 повышен до 50. Получен 73 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. Теперь жди. Моим бойцам нужно подготовиться. Начало операции назначаю через полуми. И будь любезен, отнеси сам древний перстень купцу из Швишу на третий этаж гостевых трибун. Мне тяжело передвигаться по крутым лестницам с моим животом.